Глава 35. Милые бронятся. Вместо того, чтобы прислушаться к моей угрозе, Эдвига, вызывающе усмехнулась и выпрямилась, вытягивая левую руку с оружием в сторону графа. Вот только в правой руке у нее тоже оказался огнестрел, из которого она прицелилась в меня. Я глубоко вдохнула. Ощущение было странное. Я еще осознавала, что вот секунды и меня не станет. А тело словно рухнуло с огромной высоты, отказываясь повиноваться. Зато зрение стало острее, чем было. Я видела все вокруг предельно четко. Эдвигу, графа, кусты Шиповника белочку, спрятавшуюся в листве дерева метрах в двадцати от меня, спешащего в нашу сторону полисмена, уже доставшего оружие. «Не добежит», — уверенно прикинула я расстояние от нас до того места, где сейчас находился мужчина. «А если начнет палить, испортит тело, его не сможет допросить некромант». Наручники слабо сжали мои запястья, хотя Рауль даже с места не сдвинулся. Неожиданно моя рука, в которой был зажат огнестрел, перестала дрожать. Я прицелилась, как заправский хладнокровный стрелок с многолетним опытом и выстрелила раньше профессиональной убийцы. Огненная вспышка поразила стерву прямо в сердце. Неужели от страха во мне меткость проснулась? «Леди, с вами все в порядке?» Полисмен и граф оказались возле меня одновременно и выпалили эту фразу тоже почти хором. Я улыбнулась и благодарно кивнула одному, а затем от души залепила пощёчину второму. «Как вас угораздило оказаться здесь, когда я ждала вас совсем в другом месте?» Вы сегодня целый день заставляете меня волноваться за вас. Это просто бестактно. Как вы посмели рисковать своей жизнью, лорд? О чем вы думали?» «О вас», — признался Рауль, честно глядя на меня. Его зрачки расширились и заполонили собою всю радужку так, что глаза казались не карими, а черными. Упрямо поджатые губы почему-то больше всего притягивали мое внимание. Ну не на горящую же от моего удара щеку мне смотреть. А когда мой взгляд встречался со взглядом графа, внутри все сжималось, и я словно опять стояла под дулом огнестрела, как будто летела вниз, прыгнув с огромной высоты в бездну. О ком мне еще было думать, когда именно в вас эта мисса целилась там, в доме, на первом этаже, прямо вам в спину? И у меня было только два варианта — выполнить то, что она говорит, то есть пойти за ней, или позволить ей выстрелить в вас. Но потом-то почему вы... Начала я, однако, сообразила, что потом под прицелом оказался сам Рауль, и, наверное, в те последние минуты он тоже думал обо мне. По крайней мере, мне было бы приятно, если бы так оно и было. Потому что я думал о вас, и, знаете, почему-то так жить захотелось. Даже утром хотелось меньше. Сначала я довольно зажмурилась, как кошка, которую угостили вкусным молоком и рядом положили хороший толстый кусок мяса. И только потом насторожилась. И что же поспособствовало усилению вашего желания? Некоторые выводы, сделанные леди Джулией. Она наблюдательная женщина. Хитро улыбнулся граф. И ему крупно повезло, что у меня под рукой не оказалось подходящего по толщине журнала. А пощечина, простительно, от избытка эмоций, но не в процессе обычного разговора. Пришлось просто легонечко шлепнуть на хала по руке, чтобы не забывался. Леди Джулия немного ошиблась, по крайней мере, в отношении меня точно. Хотя бесспорно приятно осознавать, что, по ее мнению, Рауль ко мне не безразличен. Но мне-то нравится Патрик. Пока мы с лордом ворковали, полисмены аккуратно уложили тело на носилки и понесли к воротам, чтобы на кэбе отвезти в некромантологическое отделение Министерства на допрос. «Это же вы стреляли, да?» Внезапно озарила меня. То есть я изначально подозревала, что слишком уж спокойная и меткая, особенно под дулом огнестрела, но, отметив, с какой филигранной точностью был сделан выстрел, укрепилась в своих подозрениях окончательно. «Стреляли вы», — улыбнулся мне Рауль. «Я просто поделился с вами своими способностями» и озабоченно серьезным тоном, причем без тени вины, признался. «Это оказалось довольно просто — соединиться с вашей ментальной аурой. Раньше я делал это неосознанно, выкачивая из вас магическую силу, но ведь это должно было работать и в обратную сторону, и я понял, как именно». «Вы...» соединились со мной без моего согласия и поделились своим умением? Нет, понятно, что если бы Рауль так не сделал, мы бы все погибли. Но все равно мысль о том, что практически посторонний мужчина, особенно граф, то есть непонятно, почему он такой особенный, но лучше бы это был Патрик, мне было бы спокойнее. «Простите, конечно, вы поступили правильно», — выдохнула я спустя несколько секунд, когда перестала бурлить от возмущения и смогла спокойно мыслить. «Благодаря вам эта страшная женщина мертва. Как я понимаю, она и есть убийца». «И теперь все выяснится», — с надеждой в голосе продолжил мою мысль Рауль. «Возможно, не все, но многое» пока граф вяло трепыхался сомневаясь что мы сможем ему помочь меня это ужасно раздражало и вот теперь когда он наконец то поверил мне стало страшно а если мы не справимся вдруг посмертного признания идвиги окажется мало вдруг вдруг вмешается кто нибудь высокопоставленный Тот самый, кто хотел избавиться от Рауля и кому хватило возможностей и наглости подослать ему предупреждение прямо в тюрьму, подкупить следователя и затем его убить. «Едем!» — я схватила графа за руку и потащила к воротам. Тело потенциальной убийцы уже увезли, но это не беда, мы догоним. Я вытащила нужную карту, и через две минуты мы уже мчались в Кэбе в Министерство правопорядка а я старалась быстро и одновременно внятно объяснить Патрику, с которым уже успела связаться, почему ему тоже надо срочно подъехать и все проконтролировать. Вы обязаны быть на допросе, понимаете? Вдруг они раскроют дело герцога и забудут про Рауля. Просто забудут или специально. Да, поторопитесь, лорд, пожалуйста. Вы же понимаете, что речь идет о жизни и смерти. Закончив разговор, я устало откинулась на спинку сиденья. «На его месте я бы не слишком торопился», — мрачно произнес граф, хмурясь и глядя не на меня, а в окно. «Наверное», — добавил он, подумав пару секунд. «Соблазн уж очень большой». «Соблазн?» Я недоуменно посмотрела на Рауля. Потом поняла намек и разозлилась. «Маркиз Краугберн очень ответственный следователь и никогда не воспользуется служебным положением в личных целях». «Конечно, леди». Граф перестал любоваться пейзажем за окном и взглянул на меня. «Я же говорю о себе, а не о вашем женихе». «У него же нет причин для волнений». «У вас тоже». Довольно резко отреагировала я. «Свою невесту вы передали брату. Не надо пытаться привлечь внимание чужой». «Как скажете, леди?» Рауль вежливо кивнул и замолчал, отвернувшись к окну. Я тоже обиженно поджала губы и уставилась в другое окно. Даже отодвинулась специально. «Соблазн! Слушать противно!» Мы тут его спасаем, а он...